Глава 8 Шах. 15 августа 2024 года. «Активировать каменное сердце!» Вопреки моим опасениям, за тот десяток секунд, что потребовался мне на возвращение, ситуация практически не изменилась. Янис стоял в десятке метров от трона, а двое присутствующих предков даже не призвали копья, смотря на нашего гостя как на таракана. «Я же говорила, что ему нельзя доверять!» раздался изнутри голос Ашу. «Теперь мы знаем это точно». Янис, впрочем, явно уже догадался о совершенной ошибке и смотрел на меня без удивления, вполне возможно, также находясь под действием каменного сердца. Первые ходы в нашей партии были сделаны, но как она завершится, сказать сложно. «Мы можем затянуть его в туманный мир», — предложила девочка. «Ты сама говорила, что тогда он, скорее всего, сразу отступит», — не согласился я. «Действуем по основному плану». Именно поэтому предки не пытались атаковать. Наш гость просто сбежал бы, воспользовавшись одной из карт возврата. Малые, конечно, можно было заблокировать барьерами, но вряд ли древний игрок экономил на своей безопасности. Единственным шансом было с ходу осушить его, не давая воспользоваться припрятанными козырями. В таких условиях прибегать к обвинениям и угрозам будет, пожалуй, не лучшей тактикой. «Активировать божественную метку!» Энергии в нее я влил по минимуму, это позволяло надеяться, что установка маячка останется незамеченной или, по меньшей мере, замеченной далеко не сразу. Неплохой удар, похвалил я, исказить пространство, а затем ударить копьем сзади, да еще и сразу за 10 метров. Если бы я изначально находился в настоящем теле, то никогда не попался бы на подобный трюк, получив предупреждение от Кассандры. Ну а зная, откуда придет атака, отразить ее не так уж сложно однако марионетка Маны даже под прямым управлением обладала лишь малой частью возможностей оригинала. «Ничего особенного», — покачал головой Янис. «Это был пробный удар. Не ожидал, что лидер не сможет его отразить». «Тем не менее, бил ты насмерть», — упрекнул я. «Хочешь сказать, что сразу распознал фальшивку?» «Я хочу сказать, что значение имеет лишь результат» ушел от ответа эльф, ну а он заключается в том, что я не нарушил ни оговоренных правил, ни клятвы. Так не стоит ли тебе выйти и закончить наш тренировочный поединок? Нагло. Я бы сказал, очень нагло, с учетом того, что минуту назад я не спытался меня убить, и мы оба это прекрасно осознавали. И раз, потерпев неудачу, он не сбежал, то, очевидно, рассчитывал закончить начатое. Впрочем, моя задача была схожей, стоящую передо мной угрозу требовалось нейтрализовать. Мне кажется, что на старых условиях наш поединок не имеет смысла. Вот как, — не удивился эльф, — в таком случае предложи новые. Пусть нашим судьей будет сама система. Для того, чтобы не дать древнему эльфу сбежать, существовал только один вариант, однако он нес существенные риски и для меня самого. «Одна ошибка, и я труп, поэтому условия я подбирал крайне тщательно». «Вы активировали право, высший суд. Внимание! Вы вызываете игрока Янис на поединок. Тип соцсистемы. Ограничение до сдачи или неспособности продолжать бой. Условия. Запрещено использовать боевую форму, активные навыки, не принадлежащие школе семи камней и любое оружие помимо копья». Запрещено покидать границы поля боя, использовать любую внешнюю помощь и убивать. Ставка – абсолютное подчинение проигравшего победителю сроком на неделю. Наказание за первое нарушение – предупреждение. Наказание за повторное нарушение – признание поражения. Теоретически подобные правила давали мне некоторое преимущество в качестве императора Копья, однако на практике весьма сомнительное. Параметры противника были куда выше, а опыт схваток измерялся тысячами лет. Возможно, у меня и имелись шансы в честной схватке, но я оптимистично оценивал их как один из десяти. «Думаешь, я попадусь в столь очевидную ловушку?» «Это ты мне ответь», — чуть улыбнулся я. «Само собой, я собираюсь победить, но разве ты не рассчитываешь на то же самое? Будет ли у тебя еще столь удобная возможность добиться своего?» «Возможно, ты и прав, но я должен быть уверен, что ты не являешься подделкой. Клянусь системой, на этот раз я настоящий». «Издеваешься?» «Помнишь, мы говорили о доверии, не стало тридцать я. Похоже, на этот раз твоя очередь мне поверить. Или соглашайся на предложенные условия, или убирайся отсюда». «Ты возьмешь и отпустишь меня просто так?» «Уверен, у тебя есть множество способов сбежать», — пожал плечами я. «Ну а раз это так, то какой смысл прибегать к пустым угрозам?» «Вижу, ты не так уж и глуп, раз такие вещи. Если бы я продолжал изображать из себя идиота, то ты бы просто подозревал меня больше, разве не так? Я и так тебя подозреваю настолько сильно, насколько это возможно. Значит...» «Если ты проиграешь, то готов отдать мне должность лидера школы. Если ты выскажешь такое желание, то я должен буду подчиниться». Несмотря на то, что условие будет действовать всего неделю, даже минуты хватит, чтобы прикончить противника, заставить заключить рабский договор или надеть ошейник. Впрочем, имелось немало возможностей избежать исполнения обязательств даже в случае поражения хотя, само собой, ни один из нас проигрывать не собирался. «А как насчет предков? Если я одержу верх, вы признаете меня достойным золотого трона?» «Пффф!» – обозначила свою позицию Ашу. «К чему задавать такие глупые вопросы в столь почтенном возрасте?» «Ты вообще-то гораздо старше». «Все понятно», – кивнула девочка. «Похоже, одних только ног тут будет мало». С учетом планов по переносу первого камня в Солнечную систему, для которого требовалось мое добровольное сотрудничество, допустить моего свержения предки попросту не могли, и это оставляло гостю всего один реальный сценарий, к которому я его и направлял. «Понимаю», — произнес Янис, — «ты ведь что-то задумал, верно? Возможно, я просто сильнее тебя, и поэтому скрываешь свой настоящий уровень» или просто уверен в мастерстве владения копьем?» «Трон!» — улыбнулся эльф. «Трон! Должен находиться за пределами ресталища!» «Близко! Настолько близко, что я должен был почувствовать холодок, но каменное сердце позволило сохранить абсолютную невозмутимость. «Само собой, я даже обозначу их границы!» Пусть это будет все пространство между выходом и ступенями, ведущими к трону. «Как скажешь. Еще что-нибудь?» «Добавь ограничения по времени», — кивнул Янис. «Скажем, в тысячу ударов сердца». «Примерно пятнадцать минут», — перевел я. «Не маловато?» «Если за это время не определиться победитель, то нет смысла продолжать». «Ладно, пусть будет так. Еще пожелания». «Нет, пожалуй, сказанного уже достаточно». «Внимание! Вольный игрок янец принимает ваш вызов! Войдите на ресталище!» «Надо же! Получилось! Пусть радоваться этому особо не приходится!» Я встал с трона и, вздохнув, подошел к защитному полю. В прошлый раз это закончилось плохо, но я надеялся, что мой противник не станет повторять однажды совершенные ошибки по крайней мере до того, как услышал предупреждающий шепот, говорящий о том, что спустя несколько секунд я должен умереть, и, судя по характерной локализации, активировав мгновенную смерть. «Активировать золотые глаза!» Не лишнее, с учетом того, что глаза противника тоже светились желтым, пусть и менее интенсивно, чем у предков. «Серьезно?» – остановился я. «Ты действительно думаешь, что это сработает?» «Извини, извини!» Как ни странно, шепот тут же утих, а значит, я заставил старейшину отказаться от повторной попытки прикончить меня внезапным ударом. «Рывок!» И я оказался в очерченных системой границах нашего ристалища «Приготовьтесь, 60, 59, 58...» И только в этот момент обозначенные правила начали действовать. Конечно, сами по себе они не давали абсолютной защиты, но их нарушение не останется без последствий. В особенности, если попытка меня прикончить обернется очередной неудачей. «Знаешь, ты неплох», — сообщил Янис. «Будь уверен, если я стану главой школы, то не буду относиться к тебе несправедливо. Для этого тебе сначала нужно победить». «К тому же, разве ты не собираешься меня убить?» «Ты сам запретил это правилами». «Перестань», — поморщился я. «Если ты убьешь меня, то тебе, конечно, зачтут поражение, но и подчиняться мертвецу тебе не придется». Так и думал, что это было приманкой. Однако мало поймать дракона в клетку, нужно еще и не дать ему себя сожрать. «Покажи мне, что у тебя есть для этого сила». «Тридцать, двадцать девять, двадцать восемь». Использовав чат, я отдал приказ о телепортации и даже не оборачиваясь почувствовал, как вторая из моих марионеток появилась на троне. То, что у нее хватит для этого мозгов, я проверил заранее. Правда, не факт, что их хватит для полноценного управления артефактом. Ладно, попробуем. «Расширить защитную сферу». Несколько секунд ничего не происходило, а затем защитное поле, окружающее трон, начало медленно расширяться, приближаясь к краю ресталища. «Двадцать, девятнадцать, восемнадцать!» «Внешняя помощь запрещена!» — произнес Янис. «Ты нарушаешь условия поединка!» «Марионетка — моя часть, так что она не может считаться за внешнюю помощь. Ты не можешь быть в этом уверен!» Я лишь улыбнулся, прекрасно понимая, что противник пытается внушить мне сомнения. В спорных моментах система опиралась на самих пользователей, и если мы оба поверим, что мои действия нарушают правила, то так оно и будет. Десять, девять, восемь. Поле прошло сквозь меня, прикрывая от противника, но никакого предупреждения не последовало. Победитель нашей схватки, по сути, уже определился ты же понимаешь, что будет дальше? Я отказываюсь от поединка. Ты не можешь. Три, два, один. Внимание, поединок начинается. Янис ударил копьем, и то словно размылось в пространстве, пройдя десяток метров и ударив в поле передо мной, после чего с грохотом отскочила обратно. Впрочем, как ни быстро оказался удар, я был вполне уверен в своей безопасности и даже, пожалуй, мог его отразить, хотя уровень понимания законов пространства у моего противника весьма впечатлял. «Не хочешь сдаться?» Ничего не ответив, эльф сорвался с места и ударил уже по преграде, заставив ее едва заметно содрогнуться. Впрочем, это не помешало барьеру продвинуться еще на шаг. «Ну, как знаешь», — вздохнул я. Попробуешь еще разок? Откровенно говоря, мой план был не так уж сложен, и тот факт, что противник его не разгадал, можно списать лишь на нехватку информации. Впрочем, если бы эльф не согласился на поединок, то с ним просто пришлось бы разбираться позже, в куда более худших условиях. Я сел на пол, скрестив ноги, и посмотрел на марионетку, сидящую на троне. На сложные тактики она не способна, но в данном случае это и не требовалось прямой контроль и я ощутил себя в теле марионетки имелись опасения что система сочтет это нарушением правил но похоже тот факт что основное тело оставалось в круге ее устраивал теперь я мог куда лучше контролировать функционал трона ты не учитываешь двух вещей внезапно произнес Янис. первое чем больше твоя сфера тем она слабее и тем больше в ней уязвимых точек и второе «Энергетические барьеры крайне уязвимы перед системным оружием». К сожалению, расширение шло достаточно медленно, поэтому какое-то время на поиск методов противодействия у эльфа действительно имелось. «В таком случае у тебя есть возможность доказать это на практике». «Это просто хвастовство подтвердила мою догадку Ашу. «Не беспокойся, ему ни за что не пробить поле». Янис не стал спорить и просто отошел, встав на максимальном отдалении от приближающегося барьера. «Расширить защитную сферу!» Янис сорвался с места и ударил, вложив в эту попытку всю накопленную силу. Копье задрожало, искажая пространство вокруг себя и вошло в барьер, заставив его слегка прогнуться. «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» Впрочем, прошли те времена, когда шепот вызывал у меня панику. Сейчас я точно чувствовал, как зачесался затылок у моего основного тела. Вокализация угрозы... «Разорвать связь! Активировать разгон!» Время замедлилось, но с учетом наших скоростей меньше ожидаемого. Я откатился в сторону, уходя от удара, и когда вражеское копье изогнулось, попытавшись меня все же достать, уже стоял на ногах. Причем золотые глаза позволяли мне ясно видеть траекторию, а значит и угадать, куда придется удар. Роску! Наши копья столкнулись, и взрыв отбросил змею прочь. На этот раз она не попыталась ужалить меня вновь, а ужалась, возвращаясь к владельцу. Небольшая дыра, пробитая в барьере, не разрушила его и спустя мгновение затянулась. Тем не менее, это было опасно. «Хвостовство, говоришь? Он явно жульничал!» — возмутилась Ашу. «Внимание! Противнику вынесено предупреждение!» Судя по сообщению, Янис использовал какой-то специфический навык, однако вторая попытка нарушить правила будет для него последней. Причем времени у него было не так уж много. Барьер продолжал медленно двигаться вперед, оттесняя эльфа к границам ресталища и клубящемуся за его пределами темному туману. «Почти получилось», — похвалил я. «Попробуешь еще разок?» «Я оказался глуп», — сменил тактику Янис. Похоже, мне остается только восхититься силой и мудростью лидера. Конечно, я был бы идиотом, если бы действительно поверил в искренность столь откровенной лести. Его слова стоило рассматривать в качестве попытки прощупать мои намерения и приглашения к возобновлению переговоров. Раз так, почему бы тебе не сдаться? И что ждет меня в этом случае? Стазис, пожал я плечами. Доверять тебе я не могу, но убивать будет слишком расточительно. После того, как эвакуация будет завершена, мы сможем вновь обсудить условия сотрудничества. «Думаешь, предки позволят сохранить мне жизнь?» «Решение принимать мне, а не им». «В таком случае заранее благодарю лидера за милосердие». И, вопреки словам, вполне ожидаемо ударил вновь, атакуя почти догнавший его барьер. Вот только на этот раз его цели были другими. «Взрыв» и тело эльфа вылетело за пределы ресталища. «Внимание! Вольный игрок Янис покинул круг. Вы одержали победу. Согласно условиям, на него накладывается печать абсолютного подчинения. Поскольку противник жив, вы не можете получить его карты навыков». Спустя мгновение зал затопил темный туман, перенося нас в иной слой реальности. «Внимание! Вы находитесь в закрытой зоне». Вот только моего противника на полу уже не было. Действовал он воистину молниеносно, и едва перестали работать ограничения, воспользовался этой возможностью для побега. Впрочем, ход был очевидный, а потому ожидаемый. «Прикажи ему вернуться!» — пришла мысль Аташу. Время шло на секунды. Если старейшина успеет войти в стазис, то печать окажется бесполезна, однако я все еще находился под действием разгона, а значит, должен успеть. Вы сформировали фракционное задание «Вернись!» Ранг «Ф» – основная задача. Василий, лидер школы «Семи камней», приказывает великому старейшине Янису немедленно вернуться и склониться перед ним. Дополнительные условия. Запрещено прямо или косвенно причинять вред себе или лидеру школы. Запрещено использовать карты, артефакты или просить о помощи. Время действия 6 дней, 23 часа, 59 минут. Награда – волна удовольствия, наказание – нарастающая боль. Напрямую через миссию я не мог давать такую награду или наказание, но мог сделать это косвенно, задействовав печать абсолютного подчинения. Весьма пакостная штука, к слову. Не зря предки советовали выбрать мне для нашего поединка подобную ставку. Впрочем, несмотря на название, воздействию печати вполне можно сопротивляться, и беглый старейшина не торопился возвращаться, пытаясь найти иной выход, что, впрочем, играло нам на руку, по крайней мере, если он не избавился от маячка. Ямина. Несмотря на то, что тени были материальны, при необходимости они могли переходить в духовную форму, а значит и вселяться в чужие тела и одна из предков, скрытая в сосуде внутреннего демона, являлась дополнительной страховкой и козырной картой. «Слышу тебя», — раздался голос изнутри, — «и чувствую божественную метку. Судя по всему, предатель сначала переместился в личную комнату, а затем вернулся на корабль. Как мы и подозревали, храм пустоты находится недалеко и постепенно приближается. Сможешь открыть переход?» мы победили, за пределами этого мира моя связь с теневым алтарем будет не так сильна. Уверен, что хочешь рискнуть, пытаясь получить больше. Вы сами говорили, что иначе проблему в корне не решить, напомнил я, другой возможности уничтожить храм у нас не будет. Ведь даже если печать в итоге заставит Яниса совернуться и я его казню, велика вероятность, что позже он просто возродится посредством алтаря. И даже если я захвачу старейшину в плен, то последователи культа проведут ритуал воскрешения над заключенной внутри зарождающейся душой, если, конечно, она там все еще имеется. Тогда дай мне контроль над телом. Лучше ты поделись со мной силой». «Внимание, контролируемая одержимость активирована». «Странное ощущение». Мир вокруг неуловимо изменился, наполняясь новыми деталями, а спустя мгновение я почувствовал связь с алтарем и морем энергии в которой обитали сотни тысяч теней сам по себе я не смог бы открыть портал к божественной метке, но сейчас не только прекрасно чувствовал где она находится но и знал как до нее добраться шагнув вперед я очутился в море тумана и когда он растаял обнаружил себя в новом месте в храме пустоты внимание разгон завершён